Глава 17. Донесение было кратким, понятным и исчерпывающим. Ничего лишнего, но я будто побывал на месте происшествия. Молодая эльфийская вдова Энтуниэль, совладелица ювелирной лавки, постоянная подруга гнома, деликатно не написали сожительница. Наш беспокойный народ встает рано, вот она и пошла на рассвете в лавку. В большом городе всегда найдутся чудаки, готовые купить ожерелье через час после рассвета. Ночью лавку охранял сторож, но сама Энтуниэль шла без охраны и до лавки не добралась. Обнаружена в малом горшечном проулке, куда по собственной воле забрела бы вряд ли, но затащить с прямой улицы — нетрудное дело. В донесении сказано только «убита» и, возможно, «ограблена». Если на несчастной Энтуниэль нет драгоценностей, то невозможно, а точно. В ювелирных лавках женщины работают редко, но если работают, то всегда надевают драгоценности на показ клиентам. Хорошо, что убито без надругательства. Надругательство повышает опасность, что подозреваемых будут рвать на части без суда. По моему опыту, в первую очередь, невиновных. Плохо, что в донесении не указан способ убийства. Значит, есть какой-то важный нюанс, о котором лучше лишний раз не говорить и не писать, который, конечно же, очень скоро всплывет слухами и придаст истории дополнительный смысл. Тот смысл, от которого в городе станет неспокойней, а наоборот. Впрочем, мне и так понятно, о чем будут говорить прежде всего в эльфийском доме и гномьем доме. «Гномы! Что жизнь гнома с эльфийкой ничем хорошим не кончится, и что, случившееся к лучшему, не успела гнома довести до ручки, так как ювелирка — не эльфийское занятие. Эльфы! Конечно, ужасно, что случилось, но все к лучшему. Не будет испорчена раса. Найдется несколько особо мутных личностей, которые скажут «Эти убили, чтобы не обанкротила, свои убили, чтобы не родила смеску». Но эти разговоры тишайшим шепотом. Вслух во всем городе заговорят, что по улицам пройти нельзя. То стража облаву устроит то женщину убьют почти средь белого дня. Мы платим налоги, вы должны обеспечить нам покой. Я не буду никому объяснять, что девушка с мешком золота может безопасно гулять в любое время суток только в выдуманном городе. Я просто найду убийцу. Конечно, многое сделано уже без меня. «Оцеплено место происшествия, собраны свидетели, всякие, кто мог видеть и слышать, пущены по поводыри с нюхачами, правда, они наверняка убедились, что злодей замел следы. От почтенного старческого отдыха оторвали лучшего мага «прошловица». Он будет на месте преступления через час и, конечно, не сможет сказать, кто убийца, его способности так далеко не простираются» но, вполне возможно, обратит наше внимание на какие-то мелочи, которых не учел преступник. Мне стоит спешить, чтобы успеть туда раньше него и отдать нужные распоряжения. Но сейчас надо закончить самое важное дело. Начатое дело. Это мой принцип. Тем более в ближайшие часы помощник должен думать о неизвестном злодеи, а не зубной болью. «Постарайся быстро», — сказал я и, не удержавшись, добавил — «Мне показалось, что лучший зубодер этого закутка не носит бороды». Флес понимающий, кивнул и криво усмехнулся. Он, как и я, был зрителем недавнего представления, так что быстро направился к пятачку у стены зернового склада, где от века располагался цирюльный ряд. К той самой женщине, которая только что эффектно избавила орка от зубной боли, а гнома-халтурщика от гонорара. Я улыбнулся. Мой помощник из тех, кто, если торопится, делает все особенно уверенно и четко. «Эй, любезный!» Голос у Флесса истинно вампирский, несмотря на примесь эльфийской кровушки в его жилах. Глубокий, низкий, завораживающий и такой, что даже когда флес говорит тихо, его слышно в любом уголке управления. Гном вздрогнул и подпрыгнул, обернувшись на оклик. И тут же растерял весь свой воинственный вид. «Что угодно господину?» «Господину угодно избавиться от боли!» — спокойно пояснил Флес и насмешливо прищурился на незадачливого зубодёра. «И быстро!» «С превеликим удовольствием, господин! Вы обратились по адресу. Я лучший специалист в этом городе. И, смею сказать, я видел, какой то специалист!» Флес бесцеремонно оттолкнул бородача и прищурился на мою смеску. «На мою? Стоп! Хотя это же естественно!» Она просто вызвала мой профессиональный интерес. И пока я его не удовлетворю, она и правда моя. Разработка. Загадка. Милое развлечение в череде невеселых будней. Гимнастика для ума. Вампир тем временем внимательно оглядел женщину от макушки до пят и наклонил голову к плечу. Он вел себя так, словно его больной зуб, который донимал моего помощника столько дней, отошел на второй план. «Ну что?» — спросил он секунду спустя. — Ваш фокус с сорком был всего лишь разовым везением, или вы действительно рискнете назвать себя специалистом, госпожа? Тут Флес сделал многозначительную паузу, предлагая незнакомке назвать свое имя. Та ответила ему прямым, внимательным взглядом и отбила подачу правильно, просто и спокойно ответила. — Лилия. Меня зовут госпожа Лилия. Я специалист. Вас, я смотрю, беспокоит боль в левой части. Mm. Где именно болит? Флес, не показав вида, что впечатлен, молча прошел мимо онемевшего гнома и уселся на перевернутую корзину, с которой недавно ускакал беззубый орк. Тот, кстати, уже вернулся в сопровождении очень довольной старушки из племени диких огородников и такого же зеленокожего пацана. Но близко они не сунулись, встали по и теперь наблюдали представление со стороны. Похоже, в своей смеске они уверены. «Если сумеешь снять боль хотя бы ненадолго, я решу все твои проблемы с этим неудачником и выбью тебе место в цирюльном ряду», — коротко сказал флист женщине. «А если нет?» «Оторвешь голову, то предшественник уже озвучил условия трудового договора, принятого на этом базаре». С легкой усмешкой кивнула женщина. «Повернитесь, пожалуйста, в сторону солнца и откройте рот, господин пациент». «Хорошо», — сказала. «Уверенно». Хотя мне почудилось на мгновение, что она вовсе не так смела и все же волнуется, но, судя по всему, умеет держать себя в руках. «Правильное качество для лекаря. Даже для базарного». «Хм», — сказала женщина после нескольких томительных минут осмотра, во время которых она то заставляла Флеса полоскать рот, то лезла ему туда какой-то железкой, без спросу взятой со столика соседствующего зубодёра, то стучала этой штукой по вампирским клыкам а то вообще принялась ощупывать голову моего помощника, нажимая пальцами в разных местах и легонько хмурясь при этом. — Зубы у вас не болят, господин. — разочарованно протянула толпа. И сам флессан резко дернул головой, закрыл рот и попытался встать.